Глава 9 «Вот храм нашего бога», — торжественно произнес маг. Кэр увидел уходящее вверх сверкающее изумрудно-зеленое спиральное дерево. И лишь чуть позже, заметив огромные переливающиеся кольца, сообразил, что это за дерево. Где-то на огромной высоте повисла широкая сплюснутая голова с тремя рубиновыми горящими очами. Кэр только раз поднял на нее глаза и сразу же отвернулся. Никогда раньше не видел он изображение Аша такой величины. И не догадывался, что внушающий ужас идол всего лишь символ мудрого бога. Так же, как атакующий сокол только символ Яго. Но в отличие от жрецов Яго, для которых бог был незрим и воплощать его в изваяние не полагалось, последователи Аша очень часто создавали чудовищные подобия змея. Кое-кто из посвященных, впрочем, полагал, трехглазый змей был не самим богом, а только стражем, охраняющим сны мудрого Аша. Откинув назад крупную голову, маг наблюдал за сыном вождя. Его глаза не упускали ни малейшей детали, фиксируя и вспышку страха, и то хладнокровие, с которым юноша сумел подавить испуг. Жрец понимал, что не само огромное изображение потрясло Кэра, не фетиш, а то, что молодой воин оказался в настоящем храме Аша. Вот что заставило затрепетать его сердце. Да, на сей раз жрец мудрого не ошибся. Сколь не смешны представления горцев о величайшем, но старейшие кланы мечей сумели напитать воспитанника благоговением. Слуга мага Карашер тоже не спускал глаз с юноши. Его обязанность охранять господина от физической опасности. А то, что Кэр опасен, Карашер знал. Неважно, что сам слуга мага куда сильнее юноши. Бывает и черная антилопа пронзит рогом прыгнувшего льва. Воин не мог читать мысли Кэра и сейчас переменил о нем мнение. Раньше Карашер думал, Кэр – волчонок, натасканный на убийство. Гордый, что может убивать лучше других. Ни к первому, ни ко второму качеству Карашер не испытывал приязни. Карашер не любил хороших воинов. Хорошие воины представляли пусть и незначительную, но опасность для него самого. И убийц он тоже не любил, воспринимая убийство как скучную, но необходимую работу. Азарт борьбы полностью угас в душе слуги мага. Такова была цена подаренного бессмертия. До сих пор Карашер полагал Кэра волчонкам, но увидев, как потрясла юношу какая-то размалеванная статуя, переменил мнение – Парнишка – всего лишь щенок. Глупый щенок крупной породы. Кэрошер, -э презирая идолопоклонников, забыл, что любой идол может оказаться вместилищем магической силы. Решив, что Кэр не слишком опасен, воин расслабился и теперь приглядывал за молодым воином без прежнего беспокойства. Поперек зала к алтарю, размером с шесть боевых колесниц Тянулся выдавленный в полу канал в три локтя глубиной, словно след, оставленный в камне непомерной тяжестью бога. «Дай мне свой меч», — приказал маг. Сын вождя, преодолев внутреннее сопротивление, протянул чародею оружие. Тот взял, вытянул руку, камень на диадеме запульсировал, и клинок скорпиона раскалился до бела, согнулся, Оплыл, превратившись в некрасивый кусок железа. Кэр прикусил губу. Ему было безумно жаль, меч. «Он чужд моему богу», — будто извиняясь, произнес маг. «Нашему богу, Кэр». И быстро, приблизив лицо к лицу, юноша прошипел. «Посмотри на меня, мальчик! Посмотри на меня!» Кэру показалось, жар камня обжигает ему лоб. «Ты не боишься», — прошипел маг. «Это хорошо, хорошо. Посмотри на меня. Ты узнаешь». Нечто смутное шевельнулось в сознании Кэра. Это холодное красивое лицо определенно было ему знакомо. «Сейчас». — свистящим шепотом произнес жрец аша сейчас я верну тебе память он начал произносить заклинание но вдруг запнулся нет слишком много сил вокруг жаждут наших тел и душ погоди мальчик я сделаю иначе я не мальчик я воин хотел произнести кэр но не успел чародей прочел его мысли «Успокойся, сын Хардаларула. Сейчас ты вспомнишь всё На правой ладони его появился серый порошок. «Кора дерева Бип», — сказал маг. «Она делает память крепкой и удобной, как написанный мастером Фолиант. Ты сможешь заглянуть в любой уголок. Ты вспомнишь всё не хуже, чем под властью заклинания». Он поднес порошок к ноздрям Кэра и приказал телу юноши сделать глубокий вдох. Храм исчез. Смерч огней, цветов, звуков завертелся вокруг, запрыгал тысячами знакомых и полузнакомых образов. А потом вновь проступил вид храма Аша, смутно, нерезко. Зато то, что когда-либо видел или слышал юноша, проявилось с совершенной ясностью он действительно вспомнил все. Перед его внутренним взором предстала гора печали и гора черного снега немного западнее и ущелье четырех братьев, а у входа в ущелье сложенные из камня домики старшего селения клана мечей. Все было неизменно. Как десять лет назад, как сто или триста лет. Горы диктуют людям иное время, чем земли долин». Еще увидел Кэр своего отца, вождя Хардаларула, непомерно огромного, с жесткой черной бородой и черными глубоко посаженными глазами, гордого вождя Хардаларула, тогда, тринадцать лет назад, внушавшего жуткий страх двухлетнему малышу. Он, Кэр, стоял, держа за руку высокого, худого человека, который отнял его у матери и привез сюда в холодные горы Самери. «Я выбрал тебя, вождь», — высоким свистящим голосом говорил пришелец. «Ты лучший из вождей, а твой клан лучший из кланов. Мой господин глядит на вас с благоволением. Возьми этого ребенка и сделай своим сыном. Он достаточно крепок, чтобы стать твоим сыном». И он принесет клану мечей славу, равной которой не будет в четырех империях. Говоривший подтолкнул маленького Кэра к будущему отцу. «Я сделаю, как ты скажешь, повелитель», — проговорил вождь и поклонился высокому пришельцу. Кэр теперешний содрогнулся, увидев, как Хардалару склоняет голову. Жёсткие сильные руки подняли мальчика и приблизили к широкому угрюмому лицу. Малыш очень испугался, но не заплакал, а только сердито смотрел на обросшее волосами лицо Хардаларула. "Не нашей крови", пробасил вождь. "Но нашей породы. Волчонок. Он моей крови", произнёс пришелец, названный повелителем. Маленький Кэр почувствовал, как сильнее сжались пальцы вождя. Я буду беречь его. Нет. Сделай то, что я сказал. Я не стану винить тебя, если он умрет, не осилив науки воина. Но он не умрет. Прощай. Когда он пройдет испытание, дай мне знать. Как, повелитель? Просто подумай об этом, и я узнаю. Высокий человек повернулся, чтобы уйти. «Повелитель!» — окликнул его Хардалару. «Как его имя?» «Ты дашь ему имя», — последовал ответ. «Теперь он твой сын». Сидя на руках у вождя и обоняя его резкий мужской запах, Кэр смотрел, как человек спускается по тропе к теплому озеру, чтобы оттуда, обойдя озеро по правому берегу, выйти на дорогу к городу-крепости Ахш. «Ты вспомнил? Хорошо», — вкратчиво произнес человек, перед которым некогда склонил голову сам вождь Хардалару. «Мой повелитель...» Где-то у них над головами нависла огромная голова Аша, но Кэр не осмелился поднять глаза. «Мой господин правил Карнагрией тысячи лет. И тебе, мальчик, даровано право владеть ею. Наш бог дарит нам тебе и мне это право». То были сильные слова, но в сердце Кэра жило сомнение. «Фаргал», — вспомнил он, — «забудь о Фаргале», — прошептал маг. Ныне он принадлежит Ирзаи-всаднице. Взгляни. Движение коричневых пальцев, и прямо из воздуха возникла живая картина. Кэр увидел фаргала, полулежащего на блестящей поверхности, и огромную женскую фигуру, наклонившуюся над царем с черным ножом в руке. А еще дальше, еле различимый, маячил зверь. «Она убьет его?» — спросил юноша. «Нет», — мага издал свистящий смешок. <смех> «Она сделает его жизнь долгой и сладкой, Ирзаи всадница. Забудь о Фаргале, мальчик. Кедровый трон пуст». Кэр некоторое время переваривал эту мысль. Не то чтобы юноша боялся, он был совсем не прочь стать царем, как Фаргал. Но не так быстро. И все же... Кэр представил себя въезжающим в Великандар во главе войска и Ирдик, которая смотрит на него. «Да», — сказал он, — «это неплохое дело для воина. Я не знаю, как это — быть царем, но думаю, что справлюсь. Тем более, если форгал больше не вернется...» «Он не вернется», — заверил маг. И никто не посмеет помешать тебе занять кедровый трон. «У парня мозгов, как у хорька», — поморщился Карашер. «Такому хорошего коня доверить нельзя, не то чтобы государство. Если чародей отыскал ключик к дивному городу, почему бы не посадить на кедровый трон меня?» «Да?» — несколько разочарованно спросил Кэр. «Почему?» «Он уже представил, как сражается за право обладать Корнагрией». Множество победоносных битв, похожих на ту, в которой он участвовал сегодня. Но от слов жреца Аша, видение грядущих побед потускнело. «Почему же никто не оспорит?» — спросил сын вождя. «Разве в карнагре и мало владык и военачальников, которые подумают, что они лучше меня?» «И алые». «Но Кайр меня точно поддержит, тем более если ты скажешь ему, что так хочет сам Аш». «Я обещаю тебе», — торжественно произнес маг. Карашер скривил губы у него за спиной. «Что ни один владыка земель не выступит против, потому что ты, ты станешь фаргалом». Слуга мага не сумел сдержать удивленного возгласа. «Вот так ход». Вот. «Ты уже достаточно вырос», — продолжил Мак после паузы, давший Кору возможность обдумать сказанное. «Волей случая...» — Карешер с подозрением посмотрел на своего хозяина. Это слово «случай» звучало для жреца Аша так же, как «добродетель» для блудницы. «Волей случая ты очень похож на Фаргала. Мне остается лишь изменить кое-что, но...» «Ты станешь от этого только лучше». Кэр колебался. Скрыть свое имя казалось ему не вполне достойным. Он дорого дал бы за возможность посоветоваться со своим отцом Хардаларулом или хотя бы с Кайром. Нет, Кэру вовсе не хотелось становиться двойником Фаргала. Что с того, что они похожи? Он, Кэр, сын вождя клана мечей» и этого мага если кэр правильно понял то что видел и слышал в своем видении. что ж если могучий слуга мудрого его настоящий отец это делает кэра еще более значительным а форгал кто он такой форгал безродный найден наш фаргал вкрадчиво произнес маг был очень хорошим царем для карнагрии И он на твоем месте не стал бы сомневаться. Он любил свою страну и не бросил бы Корнагрию на произвол усобицы. Сам же ты только что сказал, многие из владык сочтут трон подходящим для себя. Если ты хочешь занять кедровый трон, ты должен стать настоящим государем и заботиться о своей державе. «Какое ему дело до державы, этому юнцу?» Подумал карашер У него одни драки в голове Драки и девки Я понимаю, что тебе хочется Своей собственной славы А не славы Фаргала Продолжал маг Но зачем создавать врагов у себя дома Если у твоей страны Есть внешние соперники Эгерин, Фетис Священные острова Да, вспомнил Кэр Ведь есть и другие страны Я завоюю их «Решил он». Маг, читавший его мысли, тут же развил успех. «Думаю, ты достаточно храбр, чтобы стать царем. А что касается имени... Когда твоя власть упрочится, ты можешь и открыть его». Кэр все еще колебался. Не потому, что боялся не справиться с обязанностями царя Карнагрии. До тех пор у него получалось все, за что он брался... А рядом всегда оказывался кто-то, готовый помочь, как Харрут, Кайр или этот жрец саша который, может быть, и не просто жрец, а родной отец Кэра. «Я помогу тебе», — сказал маг. «Конечно, я тебе помогу. Но сейчас мне нужно погрузить тебя в сон. Прежде чем начать необходимые превращения, приди ко мне с открытой душой, будущий царь Карнагрии. Кэр вздохнул. Худое лицо мага манило и пугало одновременно. Перед глазами сына вождя возникла картина. Фаргал и склонившаяся над ним прекрасная великанша с ножом в руке. Но другая картина, зрелище атакующих алых, вытеснила первую. Кэр еще раз вздохнул и покорился. — Ты слишком добр к нему, мой господин, — сказал Карашер. Почему бы тебе просто не внушить ему покорность? Маг бросил на воина холодный взгляд, в котором не осталось и тени той мягкости, какая была при разговоре с Кэром. Карашер почувствовал, как привычный холодок возник в груди. Но жрец Аша не собирался настраивать своего слугу против того, кто мог принести магу власть над землей Ашура. «На нем не должно быть и следа, Чар», — пояснил он. Только тогда его не учуют там, во дворце. Возьми его и отнеси на алтарь. Карашер поднял обмякшее тело Кэра и положил его на возвышение между зелеными кольцами змея. «Раздень его», — приказал маг, — «да поаккуратней». «Разве так трудно избавиться от царских магов?» — спросил Карашер. «Пока они здесь, поблизости». «Маги — ничто», — ответил жрец Аша, сбрасывая плащ. Зверь Ирзаи уже пожрал их Жрецы Яго Вот кого следует опасаться Милостью фаргала их полно во дворце Вот тут ясновидение изменило слуги Аша Кроме Люга и Кенгизара В Великандаре не было никого с символом сокола на браслете Впрочем, и этих двоих было достаточно Мальчик будет чист и послушен Продолжал чародей, закатывая широкие рукава и обмакивая пальцы в настоянное на целебных травах масло. «Постарайся добиться его привязанности, и он будет послушен тебе, пока я не смогу присоединиться к вам». «Ты хочешь сказать, что я буду сопровождать его один?» Не на шутку обеспокоился карашер «Так и будет», — отрезал жрец. «Слуга не посмел возразить». «Не трусь», — произнес маг, продолжая готовить необходимые для волшебства предметы. «Никто не станет тебе препятствовать. Ты выступишь под именем вождя Соктов Люга». «Люга?» — изумился Карашер. «Но я похож на Сокта не больше, чем ты». «Я окрашу твою кожу и изменю цвет глаз», — сказал маг. «Сложением ты почти не отличаешься от Сокта. В шлеме запросто сойдешь за него». «Но я не могу все время быть в шлеме», — запротестовал воин. «Меня тут же заподозрят». «Я дам тебе талисман, чьи чары сделают тебя похожим на Люга. И футляр для него из вещества, проникнутого магией Ирзаи. Так талисман не учуют жрецы Яго. Но ты должен быть осторожен в его применении». «Кстати, тебе придется последить и за своим голосом». Слабый акцент священных островов изобразить нетрудно, но смех Сокта тебе скопировать не удастся. «Мне будет не до смеха», — мрачно сказал Карашер. «А что, если Фаргал и Люк вырвутся из объятий Ирзаи?» «Не вырвутся», — заметил маг. «Когда я создавал моего Фаргала, он должен был достаться Ирзаи. Он должен был стать ее призом» неужели карашер ты думаешь что мне нужен какой то жалкий кедровый трон мне которому покорны прошлое и будущее мага сдал негромкий смешок карашер устало еще страшнее я думал ты хочешь власти над четырьмя империями пробормотал он да хочу ответил маг власть мне пригодится Пройдет не меньше века, пока этот мир окончательно станет нашим. Пока Ирзаи-всадница воплотится окончательно. Пока Аш наберет настоящую силу. «Разве я не учил тебя игре путь Императора?» Мак снова усмехнулся. «Разве я не учил тебя, что каждый следующий ход ведет сразу к множеству целей, чтобы достичь самой главной?» Поражение Соктов... Власть над империями, пробуждение Ирзаи — все это должен был сделать Фаргау, и он мог это сделать. Он был создан для этого. Но у будущего множество путей, и не столь важно, каким именно путем идти к нему. А мой посланец передал Фаргалу все, что должна была сообщить пророчица. И форгал пришел сюда. Кирзаи. И теперь пробужденная ранее срока всадница не вернется в небытие, потому что не сможет отказаться от приза. Потому что он таков, мой форгал, что богиня не сможет. Нет, она не пожелает оставить его и уйти. А значит, наступит ее время. И моя главная цель будет достигнута. «Главное? Какое?» – спросил Карашер. И тут он понял. И в ужасе посмотрел на гигантскую статую змея. «Это очень приятно, думать, что наступит время, когда твой бог пробудится и даст тебе все. Но когда бог действительно пробудится, это уже совсем другое. Если даже для слуги мудрого Карашер не более чем слуга то для самого господина карашер мелкая пылинка под ногами или в глазу забудь приказал маг и сказанное им ушло из памяти слуги раньше чем ужас овладел карашером где ты оставил вещи фаргала и сокта спокойно спросил хозяин в соседнем коридоре также спокойно ответил слуга принеси они мне понадобятся слуга ушел а маг, приблизившись к спящему Кэру, провел над ним руками, словно гончар, ощупывающий свежую глину. Появление Карашера отвлекло чародея. Слуга ничего не принес, и видно было, что он здорово испуган. «Что?» — строго спросил жрец саша «Там... там... она...» — с трудом проговорил Карашер. Чародей взмахнул рукой, и перед ним появилось магическое окно — В нем отрезок коридора и огромная сияющая фигура, склонившаяся над одеждой Фаргава. «Ашар-шахс!» — вскрикнул маг, и без того бледное лицо его стало белей алебастра. «Таймат!» Впервые за сотни лет слуга Мудрого испытал настоящий страх. «Таймат!» Она должна была прийти. Форгал равно притягателен для обеих богинь, «Но почему так скоро? Почему так?» И тут маг понял. И многое из того, что казалось ему труднообъяснимым, внезапно стало совсем простым. «О, недостойный слуга мудрого!» Он понял, что так же, как и форгал постоянно задевал нити чужой паутины и не видел их. «Настоящее приходит незримо. Вот истинная суть Яго». Ему не требуются воплощенные стражи и гигантские идолы, потому что его существование очевидно. Настолько очевидно, что настоящие видящие, такие как слуга Аша, его попросту не замечают. Так повелитель прошлого и будущего, полагающий себя самым могущественным последователем Аша, не увидел очевидного. Того, что вторая из сестер, бодрствующая Таймат, «Нашла свой приз раньше». «И теперь... теперь...» «О, змей, господин мой!» Взмолился он, вскидывая руки к гигантской трехглазой голове. Карашеру показалось, громадная пасть приоткрылась. Змей ухмыльнулся. Мак закрыл глаза и испустил стонущий крик. «Хозяин!» — не своим голосом завопил Карашер. Светящееся видение, вызванное чародеем, вдруг шагнуло из магического окна прямо в храм Аша. Маг успел взмахнуть рукой, и Карашер потерял сознание. Но устоять против Таймат, жрец был бессилен. Он обратился к Ирзаи. Всадница не откликнулась. Таймат взирала на мага сверху и, казалось, раздумывала, как с ним поступить». И тут громадное каменное тело змея пришло в движение. Изумрудная голова размером с небольшую лодку начала медленно опускаться вниз. Раздался звук, напоминающий грозовой раскат, и в пещере запахло свежестью. Треугольная голова опускалась все ниже и ниже, пока не повисла между жрецом и богиней. Каменное тело змея образовало арку в двадцать локтей высотой. Мак увидел золотистое чешуйчатое горло и застыл в полном оцепенении. Он обессилел, и камень, вплавленный в диадему власти, впервые за несколько столетий утратил свой живой огонь. Жрец Аша не видел, как средний глаз идола, слюдяная тусклая пленка между каменными веками, стал угольно-черным, а из приоткрытой пасти выскользнул такой же черный длинный язык и коснулся лица таймат. Богиня, её прекрасная голова была вровень с треугольной мордой идола, протянула руку и дотронулась до каменного бугра с отверстиями ноздрей, словно приласкала. Черный язык на миг обвился вокруг светящегося запястья богини, браслет тьмы на сияющей коже, и снова канул в пасти змея. Огромная голова Стража Мудрого начала подниматься, а Таймат, забыв о Жреце, словно его больше не существовало, повернулась и, шагнув в магическое окно, исчезла. Растаяло и само окно. Освободившийся от заклинания Карашер бросился к своему господину. Тот был без чувств. Прошло не меньше пяти минут, пока в камне на диадеме власти снова затеплился огонь, Жрец Аша сумел вернуть себе дар речи «Кэр...» — еле слышно прошептал он «Что?» Даже проиграв в главном, слуга мудрого оставался собой и не желал потерять все «Кэр...» Карашер посмотрел на алтарь Кэра на нем не было Двое мужчин лежали у берега огромного подземного озера. Воздух над ними пронизывал слабый желтоватый свет, отчего полоска пены вдоль края воды казалась желтой. Сама пещера была столь громадна, что два человеческих тела на дне ее не больше, чем пара муравьев на полу царской опочивальни. Оба человека, распростершихся на каменном основании пещеры, были в беспамятстве. И совершенно обнажены. Но на пальце одного теперь вновь блестел перстень с путеводным камнем, а на запястье другого – золотой браслет с атакующим соколом.